Глава двадцать «Картошку все посадили?» «Да, и семена тоже», — ответила Буан, рыхля клубнику. «Ростки местами уже вылезли. Тоненькие очень, не то что от клубней». «Ну да ничего, разведем», — проговорила, наблюдая за слаженной работой девушек. Буан взяла себе помощниц и, оккупировав замковый сад и восстановленную теплицу, Занялась выведением овощей. Пока практически все шло на будущие запасы. Но и в замок мне удалось в прошлом году выглянчить несколько помидоров. С огурцами было проще. Сладкий перец уродился только в количестве двух штук. Поэтому над ним пуан особо тряслась. Кабачки-патиссоны здесь росли прекрасно. Свеклу тоже удалось развести. Пока немного, но уже не должна исчезнуть. А вот с разведением кукурузы мы еще боремся. В прошлом году взошли не все семена, вызрело и того меньше. Початки были крохотные и не такие сладкие. Но Буан – девушка настойчивая. Уверена, она справится с этой работой. Клубнику тоже прошлым летом очистили от сорняков, прорыхлили и дали вырасти усам. Теперь их Буан пересадила на другую грядку и трясется над каждым цветочком. А еще Буан и Лула организовали, по примеру, пустоши, сад в стороне от поселка, огородив невысоким забором. Посадили саженцы вишни, сливы, яблок, малины и смородины. Ранее плоды собирали в основном на лугах и в лесах. Возможно, причина была в том, что не было смысла сажать у дома деревья и размещать большие огороды. Нападения и грабежи были частыми, и людям, скорее всего, было жаль своего труда. «А здесь ты что посадила?» спросила, ткнув пальцем на ровные бороздки. «С пустоши привезли семена. Не знаю еще что». Пожала плечами Буан. «Обменяли на ткань. Говорят, норманы доставили». «Любопытно, что вылезет» заинтересованно еще раз взглянув на три редка, они плавают далеко, может, и привезли что-то новенькое. Я тоже так подумала, согласилась со мной девушка. Жаль, торговец не запомнил название. Ничего, вылезет, может, и узнаем. Тебя я не искала, забыла сказать, отвлеклась от своего занятия Буан и Кахир тоже. Спасибо. Пойду сначала к Энис, поблагодарила девушку, увлеченно кромсающую усы у клубники. Энис была, как всегда, у себя в мастерской. Женщина расцвела. Улыбка не покидает ее лицо, а поклонники ходят толпами. Но как бы они ни ухаживали, она пока не могла забыть своего погибшего мужа. Ты меня искала? Да, Квин, твой заказ сделала. Как представлю это, так в краску бросает, прижав ладонь к щекам, прошептала женщина. Зато красиво, и мужу понравится, хмыкнула я. И где моя прелесть? Вот. Быстро сунув мне в руки сверток, женщина огляделась удостовериться, не заметила ли кто. Как будто контрабанду, ей-богу. Энис, это называется нижнее белье. Повторила женщине, которая опять разволновалась. Из шерсти козы нам удалось сделать тонкую и нежную пряжу. Окрасив ее в красный цвет, Синец ткала красивую тонкую ткань. Из нее, пока муж занимался делами, я выкрыла чашечки для бюстгальтера и симпатичные трусики. Пока резала ткань, с меня семь потов сошло. Так было жалко, если испорчу, но и поручить кому-то не могла. Когда все детали были сшиты, отдала Энис, чтобы та обвязала края чашечек и тросиков кружевом. И вот он результат. Потрясающе нежное, ажурное, красного цвета белье и смущенная женщина. А мужа, для которого я это и задумала, нет. Он все еще не вернулся с ежегодных сборищ с риагами. О том, как все это пройдет, я старалась не думать. И очень надеялась, что сопровождающие его в этой поездке воины смогут отбиться. Все же это не наемники, которых можно перекупить, а мужчины, что горой стоят за рега и за безопасную жизнь в долине. «Спасибо! Потрясающе красиво получилось!» С восторгом воскликнула я, рассматривая каждую деталь этой части гардероба. «Теперь надо сделать таких больше. Я сейчас еще раз у себя примерю. Если все впору, значит, сделаем еще. Нужен черный». «Ой, Квин, красота, конечно, но ты уверена?» С сомнением в голосе уточнила Энис. «Конечно, вот эту вещь для себя сделай». Кивнула на бюстгальтер. Наденешь, и поймешь, что очень удобно. Ну, не знаю, махнула рукой женщина. Подумаю. Подумай, но черненький мне, пожалуйста, изготовь. Или учениц попроси. Нет, такое сама сделаю, тут же возразила Энис. И я поняла, что пока в массы кружевное нижнее белье нести не стоит. Хотя и странно, откуда такое отношение к обычной детали одежды? Прихватив с собой прелесть, уволокла к себе в комнату. Там, заперев дверь, примерила. «Да, красота, страшная сила!» Довольно прошептала, крутясь в ванную зеркала. «Теперь дождаться мужа и поразить. Нет, ошарашить. Да, так мне больше нравится». Хихикая, представив ошеломленное лицо мужа, я отправилась на поиски Кахира. Разыскивать его не пришлось. Он изловил меня сам, в холле замка. «Куин, вот ты где!» — воскликнул наш танист. «Я везде тебя обыскался». Хм, «Неужели меня сложно найти?» «Конечно! То ты в Теплице, то в школе, то в Травницкой, то на Ткацкой, то на наизводишь!» — принялся перечислять Кахир. «Наговоришь сейчас?» — буркнула я. «Извожу. Скажи, еще пытаю». «Конула и Берана. согласно кивнул мужчина. «У них уже глаз дергается, когда видят тебя». «Жалуются?» — нахмурив брови спросила у Кахира. «Как это ни не странно?» — нет. — хмыкнул он. «Довольно улыбаются». «Тогда что бурчишь?» «Положено!» — рассмеялся Кахир. Ты в стекольную когда хотела съездить? Сегодня, как победу, а что? Туда мы с девочками ушли. Скажешь, чтобы домой шли? Хорошо. Крайно убежали. Да. То у Лиа мы секреты выведовали Сейчас Краину пошли. Хотят сами попробовать сделать стеклянные фигурки. Как утром убежали, так и не возвращаются. Матери мне уже плешь проели. Ладно, отправлю домой, иначе ходить тебе плешивым, рассмеялась я. Обедать идешь? Нет, сегодня, как ты говоришь, воспитательная беседа в казарме, хмыкнул мужчина. Там и отобедаю. А я пошла. Тетушка Орса такую вкуснятину приготовила: мясо тушеное с капустой, оладьи из кабачков, супчик с рыбой и пироги с прошлогодними яблоками». «Вот же! Куин!» — взвыл Кахир. «Идем уже к После вкусного обеда разбежались в разные стороны. Я отправилась в стекольную мастерскую. Давненько там не была. Необходимо посмотреть, как там у них. Да и отстойник соли надо проверить. А Кахир отправился воспитывать новобранцев. С его слов, Совсем желторотые еще и не знают, куда попали. До берега Ибернийского океана добралась быстро. Прогулка верхом получилась отличной. Солнце по весеннему припекало, по ясному голубому небу плыли пышные белые облака, лесистая местность была расцвечена всеми оттенками весенней зелени, отовсюду доносились пение птиц, запах цветов, свежий аромат молодой травы. Ехала не спеша, наслаждаясь тишиной и спокойствием, выкинув из головы все мысли. Иногда можно и даже полезно ни о чем не думать. Любовалась голубым небом, ощущала, как по коже ползут теплые солнечные лучики. Прекрасно. «Куин, ты никак добралась до нас?» — воскликнул Берн радостно меня встречая. «Идем скорее!» «Райану удалось такое тонкое и ровное стекло выдуть? Бокал вышел, отменный!» «Привет! Идем, конечно!» Спешилась, быстро привязала лошадь и устремилась в стекольную мастерскую следом за Бероном. «А я слышу шум! Вышел проверить!» Произнес Берон, придерживая дверь, чтобы я могла пройти. «Думал, дети воротились!» «Так они ушли?» «Домой отправил, работать мешали», — буркнул мужчина. «Везде носы свои засунули, чуть чан не опрокинули и лист стекла не разбили». «Хм, по дороге я их не встретила». «Может, лесом пошли? Вроде говорили, молодой зелени нарвать хотели». Пожал плечами Берн. «Гляди, как вышло!» «Потрясающая работа!» — воскликнула я с удивлением рассматривая бокал на тонкой ножке, которую скрутили спиралью. Само стекло было чуть зеленоватым, с небольшой примесью золотых вкраплений. — А Райан где? И чем окрасили? — Придет сейчас. В соседнее здание ушел. Там у него все заготовки хранятся. — ответил Берн, тоже разглядывая вместе со мной это произведение искусства, подозреваю, не в первый раз. А добавляет что? Даже и не знаю. У него целая полка с этими порошками. Ходит, ищет разное. И твои красители добавлял. «Молодец, надо экспериментировать», — похвалила парнишку. Здесь же находящиеся помощники Райана примерно такого же возраста довольно улыбнулись. «Куин, ты видела, как вышло?» Заметив меня, Райан тут же не утерпел и поспешил, чтобы похвастаться. «Видела? Невероятная красота!» — восхищенно произнесла я. «Ты молодец! Потрясающая работа! А какое тонкое стекло получилось! И ровное! Пузырька ни одного нет! И цвет такой! Богатый! Песок нашел в горе, где для кола на руду добывают». — пояснил молодой и талантливый стеклодув. — А вот твои красители растворяются. — Видимо, процесс плавления не выдерживают, — пожала плечами. — Все равно я совершенно ничего в этом не понимаю. — А здесь изготовил цветок, но он корявый вышел. Продолжил делиться, показывая свои творения. — Смотри, какой красный вышел цвет. — Яркий. — Попробуй сложить стеклышки разных цветов и расплавь. Должно получиться плоское разноцветное стекло. — Хм, а плавить как? Если все в чан сложить, перемешается. Задумчиво протянул Берн, почесывая свой подбородок. — Но этого я не знаю. Это так, мысли вслух. — Вот ты всегда так. Придешь, скажешь, а мы — думай, — пробурчал Берн. Райан же довольно хмыкнул. «А ты не думай!» «Так не выходит!» Всплеснув руками, воскликнул он и рассмеялся. «Ладно, пойду к отстойникам, гляну, что там. Сборщики уже ушли. Сегодня все, что было, собрали. А повез соль, которая успела высохнуть. Знаю, видела его у замка. Просто посмотрю, как перезимовали». Выйдя на улицу, невольно поежилась. Еще несколько минут назад было безветрено, солнышко припекало, но вот небо уже заволокло тучами, поднялся промозглый и довольно сильный ветер. «Как всегда, Вэйри, погода меняется быстро», заворчал Райан, кутаясь в куртку. «Может, переждешь у нас?» «Нет, мигом до отстойников дойду и обратно в замок». «Хорошо», — кивнул Райан берн махнув рукой, скрылся в мастерской. К берегу подходило, словно завороженное. Океан взбунтовался. Судя по барашкам на воде, начинал разыгрываться шторм. Ветер усилился, и вот седые волны, словно титаны, стали накатывать на берег, разбиваясь на брызги, возвращались. Проходя мимо строящейся защитной стены, Мимо небольшого каменного дома, где жили наши воины, что охраняли долину от нападения со стороны океана, я остановилась на самом краю обрыва и, замерев, смотрела вдаль на бушующую воду, на летающих на дни крикливых птиц, на серое небо. Шум разбивающихся о камни волн, завывание ветра и детский крик. Крик! с недоумением пробормотала, опустев взгляд вниз, где заметила три темных пятна, мечущихся по берегу, и одну точку в океане. Господи!